Он снова налил себе в чашку из большого чайника и через минут по пустому вагону понеслась душещипательная песня на музыку из оперки Орфей в Аду. Аре принца. Когда я был кеннером главным, всегда был пьян, всегда был сыт, а эти гденик полны карманы, костюм любой я мог носить. И пиво было о пльзень о вина, и часто мельника вино. Но вот с тех пор, как стал я пленным, я пью лишь чистый кипяток. Марик смотрел на певца с интересом, швеек с восторгом и почтением. Горжен, видя свой успех, продолжал. Когда я был кёнером главным, то жил я как миллионер, ловил рыбёшку, стремился к славе и не думал о войне. Я был ловцом, стрелял по сернам. О, как прекрасен был трофей. Но вот с тех пор, как я в России, то каждый день ловлю лишь вшей. "Ну вот это как раз настоящие войнопленные песни", сказал он, в виде как Марик вынимает карандаш, желая записать их. "Брось это. Вот приедем в лагерь, ты услышишь ещё лучше. Там ты всё сразу же запишешь. В лагерях как раз цветёт поэзия, люди занимаются поэзией там с голоду". И он запел песню: "На Радлицкой дороге 4 дня они были в поезде и четыре раза рассказывали жандарам контролировавшим личные документы, что они едут по государственным секретам делам на Кавказ, чтобы там соединить армии, воюющие против Турции. Жандармы ломали над листом головы, но орёл в конце концов убивал всякие подозрения. На документе красовался государственный герб, и хранители безопасности в государстве должны были к нему относиться с уважением. Особенно действовали разговоры Швейка. Турка надо убивать. Надо за веру с этими собаками языческими воевать. Ехалось с приятностью. Швек на каждой станции добросовестно приносил кипяток, булки, кислое молоко, жареных кур уверял, что всё стоит очень дёшево. Они пили, ели и спали даже потал в теле за это короткое время. В этот день к вечеру они подъехали к большому, освещённому электричеством вокзалу. Горжен выскочил на перрон, чтобы посмотреть, где они, через некоторое время прибежал назад. Ребята Останемся тут на некоторое время, погостим немножко, а потом поедем дальше. Еду заработаем здесь, а спать будем на вокзале. Они зашли в пассажирский зал. Несколько жандармов оглядели их потливыми взглядами, но не задержали. В зале, где было много солдат, сидявших, лежавших, и спящих, они затерялись как песчинки на пляже. Никто на них не обращал внимания. Только какой-то мужик спросил: "Куда они едут?" Жандарм прошёл мимо них и даже не поинтересовался, кто их сопровождает, и через 10 минут они ознакомились с вокзалом и чувствовали себя как дома. "Ребята", заявил Горжин. "Здесь жандармов как собак. Кроме того, тут есть ресторан. До сих пор вы кормили меня, а теперь я хочу вам отплатить. Я вам, ребята, в первом или во втором классе устрою завтрак. И безусловно, в России вы никогда не будете себя чувствовать так хорошо, как сегодня. Только немного подождите". Пусть поезд отойдёт поезд